Таких слов я никак не ожидал. Это почему? Что сегодня за день такой? Все женщины мира взялись удивлять меня по телефону. Страховка по безработице рано или поздно кончится. Не могу же я всю жизнь сидеть без дела. Правильно. Но мне же повысили зарплату, плюс разные подработки, сбережения. Вполне проживем если не будем транжирить. Тебе надоело сидеть дома и заниматься хозяйством? Тебе не нравится? — Не знаю, — честно ответил я. Я на самом деле не знал. — Тогда сядь и как следует подумай, — сказала жена. Кстати, кот вернулся. — Кот. Я совсем забыл про кота. — Нет, пока. — Может, поищешь? Его уже неделю как нет. Я уклончиво промычал и снова переложил трубку в другую руку. «Почти наверняка шляется где-нибудь у пустого дома в конце дорожки. Там, где во дворе птица стоит. Я его там несколько раз видела». «На дорожке?» «Когда это ты туда ходила?» «Раньше ты не говорила...» «Ой, ой, надо бежать. Много работы. Не забудь про кота!» Раздались короткие гудки». Я снова посмотрел на трубку и положил ее на рычаг. Интересно, зачем кумика туда понесло? Наш дом от дорожки отгораживала стена из бетонных блоков. Лазить через нее не было никакого смысла. Я сходил на кухню за водой, вышел на веранду посмотреть, осталась ли в кошачьей миске еда. Кучка сардин лежала нетронутой с прошлого вечера. Кот не приходил. Я стоял на веранде и глядел на наш маленький сад в лучах раннего лета. Садик не из тех, что успокаивает душу. Солнце задерживалось там совсем ненадолго, поэтому земля всегда была черной и влажной. Из растений в углу водились лишь два-три кустика блеклых гортензий, а я не очень люблю эти цветы. По соседству торчало несколько деревьев — и оттуда раздавался механический крик какой-то птицы, напоминавший скрежет заводимой пружины. Бог знает, что это была за птица и как она выглядела, но кумика прозвала ее «заводной птицей». Каждый день заводная птица прилетала сюда и заводила пружину нашего тихого мирка. «Нужно было идти искать кота». Я всегда любил этих животных, и нашего кота тоже. Но коты живут своей кошачьей жизнью, и притом весьма не глупы. Если кот пропал, значит, решил куда-то наведаться. Устанет, есть захочет и вернется домой. И все же надо пойти поискать его, чтобы кумика была довольна. Все равно заняться больше нечем». В начале апреля я ушел из юридической фирмы, где проработал довольно долго. Без особых причин, просто взял и ушел. Нельзя сказать, что работа мне не нравилась. Так, ничего особенного, но платили хорошо, и коллектив нормальный. По правде сказать, в конторе я исполнял роль профессионального мальчика на побегушках. Получалось, по-моему, здорово. Надо сказать, у меня настоящий талант для выполнения практических обязанностей. Я схватываю все на лету, действую энергично, никогда не жалуюсь. Кроме того, я реалист. Вот почему, когда я объявил, что хочу уйти, старший компаньон — это было адвокатское бюро типа «Отец и сын», и он им управлял, даже предложил мне небольшую прибавку к жалованию. Но я все-таки уволился. И не потому, что у меня были какие-то особые надежды или планы. Меньше всего мне хотелось, к примеру, снова запереться дома и готовиться к экзамену в коллегию адвокатов. Но оставаться в конторе и продолжать заниматься тем, чем занимался, я тоже не хотел. Если увольняться, то сейчас решил я. Останься я на месте, это было бы на всю жизнь. В конце концов, мне уже тридцать. За ужином я сказал Кумико, что собираюсь уйти с работы. «Ясно», — только и ответила она, и на какое-то время замолчала, хотя ясно совсем ничего не было. Я тоже помалкивал, пока Кумико не добавила. «Если ты решил уволиться, значит, так и надо. Это твоя жизнь, и можешь поступать так, как тебе хочется». Сказав это, она стала выбирать палочками кости из рыбы и складывать их на край тарелки. Жена прилично зарабатывала в журнале о здоровом питании, где была редактором. Кроме того, друзья из других журналов время от времени подбрасывали ей заказы по оформлению. Тоже совсем не лишний доход. В колледже она занималась дизайном и мечтала стать свободным художником-иллюстратором. «Вдобавок, уйди я из фирмы», у меня тоже какое-то время оставались бы деньги из страховки по безработице. То есть даже если бы я сидел дома на хозяйстве, нам все равно хватило бы на еду, химчистку и другие траты, и наша жизнь мало бы изменилась». Так я бросил работу. Я загружал в холодильник купленные продукты, когда раздался звонок. На этот раз аппарат трезвонил нетерпеливо и раздраженно. Я как раз открывал пластиковую упаковку тофу. Положил ее на стол, зашел в гостиную и снял трубку. — Ну как? — Доел спагетти, — сказала женщина. — Доел. Но сейчас мне надо идти искать кота. Десять минут подождет, я уверена. Это не спагетти варить. Я почему-то не мог прервать разговор, Что-то в голосе женщины меня притягивало. Ну хорошо, но только десять минут. «Теперь мы сможем понять друг друга», — тихо произнесла она. Я почувствовал, как она удобнее устроилась на стуле и положила ногу на ногу.